«Можно обсудить глубочайшие моральные и политические проблемы и даже разрешить их. 26 дельно использованных минут стоит 26 лет безделья. Несколько секунд жизни Паскаля или Ньютона стоит целой жизни какого-нибудь глупца или бездельника». «Так что же из этого следует, неугомонный болтун?» — спросил Барбекен. «Следует только то, что нам остается целых 26 минут».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 «Ну, так встанем вверх ногами, как клоуны в цирке. Чего же лучше?» — воскликнул Ордан, готовясь тотчас же привести в исполнение свою выдумку. «Нет-нет», — возразил Барбикен. «Лучше всего лечь на бок. Лежа на боку, мы легче перенесем толчок. Заметьте, что в момент выстрела никакого значения не будет иметь, находимся ли мы внутри снаряда или впереди него. Ну, раз это не имеет никакого значения, я могу быть спокоен», — сказал Мишель Ардан. «Одобряете ли вы мою мысль, Николь?» – спросил Барбекен. «Вполне», – отвечал Николь. «Остается тринадцать с половиной минут». «Наш Николь не человек», – воскликнул Мишель Ардан, «А ходячий хронометр с секундомером на восьми камнях». Но товарищи уже не слушали его. С непостижимым хладнокровием они заканчивали последние приготовления к выстрелу. Со стороны их можно было принять за двух аккуратных пассажиров, которые со всеми удобствами располагаются в железнодорожном купе. Спрашивается, из чего только сделано сердца у этих американцев. Их пульс не ускорялся даже в минуту самой страшной опасности. В снаряде были положены три толстых, туго набитых тюфика. Николи Барбекен вытащили их на середину диска, образующего подвижной пол. На эти тюфяки путешественники намеревались улечься за несколько минут до выстрела. Неугомонный Ардан суетился и вертелся в своей тесной тюрьме, как он называл снаряд, словно дикий зверь в клетке. Он безумолку болтал с друзьями и с собаками, Дианой и сателлитом, которым, как мы помним, он незадолго до отъезда дал эти символические клички. «Эй, Диана, сюда! Эй, сателлит!» — кричал он, подбадривая собак. «Ко мне? Мы с вами покажем лунным собакам, как ведут себя псы на земле. То-то прославится ваша собачья порода. Черт возьми, приведись нам только вернуться назад, мы уж, конечно, привезем с собой новую скрещенную породу лундогов, которая произведет здесь страшнейший фурор». «Если только на луне водятся собаки», — заметил Барбекен. «Разумеется, водятся», — уверенно заявил Мишель Ордан. «Там водятся и лошади, и коровы, и ослы, и куры. Держу пари, что мы найдем там кур». «Пари на сто долларов, что их там нет», — заявил Николь. «Принимаю вызов, капитан», — воскликнул Ордан, пожимая руку Николя. «Впрочем, ты уже трижды проиграл пари с нашим председателем» деньги для нашего полета собраны выплавка снаряда удалась как нельзя лучше и наконец зарядка колумбиады выполнена без малейшей аварии и того то и стало быть проиграл шесть тысяч долларов ну что ж ну и проиграл согласился Николь. десять часов тридцать семь минут шесть секунд прекрасно капитан «Не пройдет, значит, и четверти часа, как тебе придется отсчитать председателю девять тысяч долларов. Четыре тысячи за то, что Колумбиаду не разорвало, и пять тысяч за то, что снаряд взлетел дальше, чем на шесть миль». «Что ж, доллары со мной», — ответил Николь, спокойно хлопнув себя по карману. «И я охотно расплачусь». «Я вижу, Николь, что ты человек порядка, чего я никогда не мог сказать про себя». «И все-таки позволь тебе заметить, что все твои пари — верные убыток». «Почему?» «Да потому что, если ты выиграешь, значит, Колумбиада взорвется, а с ней и снаряд. И тогда Барбикен не сможет заплатить тебе свой проигрыш». «Моя ставка внесена в Балтиморский банк», — вмешался Барбикен. «И если Николь погибнет, деньги достанутся его наследникам». «Фу ты, что за практичные люди!» — воскликнул ардан «Чем меньше я вас понимаю, тем больше вам удивляюсь». «Сорок две минуты одиннадцатого», — сказал Николь. «Осталось всего пять минут», — заметил Барбекен. «Да, всего-навсего», — воскликнул Мишель Ардан. «А мы закупорены в снаряде в стволе девятисотфутовой пушки и под снарядом четыреста тысяч фунтов пироксилина, что равняется шестнадцати тысячам фунтов обычного пороха. Наш приятель Мэрчисон с хронометром в руке вперился сейчас в стрелку, положил палец на электрическую кнопку, отсчитывает секунды и готовится швырнуть нас в межпланетное пространство. «Будет тебе шутить, Мишель», — серьезно сказал Барбекен. «Приготовимся. От торжественной минуты нас отделяет всего несколько мгновений. Пожмем друг другу руки, друзья». «Да-да, всего несколько секунд», подхватил Ордан, не в силах скрыть волнение. Трое смельчаков обнялись в последний раз. «Храни нас Бог», — сказал набожный Барбикен. Ардана и Николь растянулись на тюфяках, положенных в середине диска. «Десять часов сорок семь минут», — прошептал капитан. «Еще двадцать секунд». Барбикен проворно погасил газ и улегся около товарищей. Безмолвие прерывалось только стуком хронометра, отбивающего секунды. Вдруг друзья почувствовали страшные силы сотрясения, и снаряд под давлением 6 миллиардов литров газа, образовавшегося от взрыва пероксилина, взлетел в пространство.